Глава 15 «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал головой Торик, когда я озвучил ему свой план по поводу рейда на эльфов. «Они не готовы для такой серьезной заварушки, если, конечно, твой план не предусматривает серьезные потери среди личного состава. Пусть они и отбросы, но теперь они твои отбросы!» В целом, я предполагал, что он так отреагирует, но с другой стороны, это был наш шанс доказать, что Черный Орден стоит воспринимать всерьез. И я был намерен им воспользоваться, но это не значит, что я собирался отправлять своих людей на бойню. Я почти неделю в той или иной степени обсуждал это с новоиспеченным руководством Ордена. В него вошли все мои бывшие товарищи по отряду Ордена Ласточки, получившие должности. Хенк Капитанов. Вендаллас Майч лейтенантов. Звание также получил Морлан, один из каторжников. Из них он показался мне самым смышленным, и остальные бывшие заключенные его уважали, так что назначение старшим одного из них было правильным шагом. Даже Торик, который имел в ордене свободное членство как инструктор, поддержал данное решение. Мы так или иначе оставались для каторжников чужими, и для создания доверительных отношений им нужны были свои лидеры. Когда будут новые рекруты из добровольцев, я стану понемногу разбавлять эту компанию, чтобы не создавать обособленные маргинальные отряды. И вот, наконец, Эль держала свое обещание и доставила нам 10 эльфийских доспехов, а также десяток артефактных клинков их же производства. Про них мы не договаривались, но я был рад данному факту. Плохо лишь то, что с красной режущей кромкой из них был лишь один, остальные простые, черные. Эль лично участвовала в передаче, а нам пришлось озаботиться местом для склада и надежной дверью с замком. Хорошо, что у нас имелся крупный подвал, а заказать крепкую дверь не составляло труда. Раскошелиться пришлось лишь на хорошего мага, специализирующегося на магической защите. Я поручил своим людям перетаскивать доспехи и оружие на склад под присмотром Смайча, но одну броню оставить тут. Захотелось вспомнить старые времена и заодно проверить, могу ли я после утраты Эгоса носить эльфийскую броню. Мы отошли в сторонку, и Эль протянула мне небольшой металлический контейнер. Тут 10 доз экспериментальной сыворотки. Постарайся не потерять и не разбить. Ее производство довольно сложное и дорогое, тем более мы постоянно дорабатываем формулу. Это на данный момент самое стабильное. Спасибо. Внутри инструкция по применению, а вот это специально для тебя. Она протянула еще один контейнер, но меньший, чем первый. Я открыл его и увидел внутри три автоматизированных капсулы шприца со странной жидкостью с янтарным оттенком. «Что это?» – удивленно спросил я, доставая один из них. «Вертимус-09. Еще одна экспериментальная штука наших алхимиков. Создавалась специально для тяжелораненых солдат. Оно способно поднять на ноги полумертвого». «Не понимаю, зачем оно мне?» Нахмурился я. Ведь Эль четко сказала, что это лично для меня, а не для Ордена. «Оно блокирует боль», — пояснила Эльфика, смотря на меня как на туго дума. «Вообще, это не защитит твое тело от ран, но ты хотя бы не будешь их чувствовать. Сомневаюсь, что это хорошая замена твоему эгосу, но хоть что-то. И надеясь говорить, чтобы ты использовал вертимус с осторожностью, не нужно». «Я от него бесплодным не стану». Не должен, ответила она мне с легкой усмешкой. Побочные эффекты есть, но ничего серьезного. Ты справишься. Странные шприцы, хмыкнул я, изучая их конструкцию. Несмотря на то, что в Аулароне хватало разного рода артефактов, нечто подобное, пусть и с примитивной конструкцией, казалось инородным. Удобная вещица. Скажи за нее спасибо судье Юраю Ноксу. Это была его идея. Затем она увидела, какую гримасу я скорчил, положив шприц в контейнер. Судя по выражению лица, ты его не слишком любишь. Вроде того, нехотя ответил я и уже тише добавил скорее себе, чем ей. Прогрессор хренов. Это ведь не единственное, что он изобрел. Нет, много всего, но ничего действительно стоящего. Он пытался запустить изготовление какого-то оружия из своего мира, которое, по его словам, должно было устроить революцию, но в итоге оно оказалось слишком сложным в производстве. Некоторые части вообще можно изготавливать только в артефакторной кузне с функцией материального созидания. И в итоге все пришли к выводу, что ставить на поток такое оружие бессмысленно. Слишком дорого. «Вот оно как», — сказал я, и у меня немного заиграла зависть а ведь я тоже мог заняться прогрессорством и ввести в этот мир что-нибудь из своего под видом гениального изобретения. Спасибо еще раз. Я вручил контейнеры Фи, которая без дела крутилась поблизости, время от времени с любопытством поглядывала на то, как Тори кучит часть каторжников основным стойкам. «Если хочешь, можешь тоже помахать палкой вместе с ними», улыбнувшись, предложил я. «Вот еще». Буркнула она, сделав вид, что полностью потеряла интерес к тренирующимся. Я тем временем подошел к эльфийской броне, что находилась в сложенном состоянии. Коснулся рукой, заставляя ее активировать протокол запуска. И... получилось. Я даже с облегчением выдохнул. Значит, эльфийскими артефактами я все еще могу пользоваться. Это успокаивает. Проверял я ее не просто так. Мне хотелось выяснить, могу ли я вновь использовать эльфийский доспех вместо доспеха боли. Броня эльфов способна усиливать меня и не причиняет вреда телу. Чтобы облачиться в нее, у меня ушло не больше половины минуты. И вот я уже стою, закованный в матово-черные латы. В этот момент мне подумалось, что если мои люди смогут носить броню эльфов, это только подчеркнет удачность названия Ордена. Дальше я провел небольшую разминку. Вначале пробежка вокруг дома, затем призыв божественного меча и небольшая воображаемая схватка. Это заняло у меня не более пяти минут, после чего я вернулся к Эль и Фие, которые не сдвинулись с места, терпеливо ожидая меня. Зато встрепенулись каторжники, для которых то, что я делал, казалось весьма интересным зрелищем. «Хочешь использовать вместо своего доспеха?» – догадалась о моих намерениях Эль, но я отрицательно помотал головой. «Нет, оно не годится для моих целей», – с прискорбием ответил я, выбираясь из этого удивительного артефакта длинноухих. Эльфийская броня оказалась куда хуже, чем я о ней вспоминал. В прошлом она действительно давала мне многое, но одев ее сейчас, я вдруг почувствовал себя очень неповоротливым. Не могу ничего сказать насчет защитных качеств, но в плане скорости и удобности творение эльфов мне не подходило. «Если бы я столкнулся с отцом в ней, то у меня, скорее всего, не было бы и шанса на победу». Эль не стала ничего говорить на этот счет, просто кивнула. А я приказал одному из каторжников отнести доспех к остальным. Вечером я собрал всех своих людей и коротко объяснил им, что собираюсь устроить, после чего выложил на стол все десять шприцов-инъекторов. Я рассказал им все без утайки, о препаратах и их побочных эффектах. Не видел причин врать своим людям, учитывая, что это может полностью изменить их жизнь. Это решение они должны были принять самостоятельно. Как только я закончил рассказ, в комнате воцарилась тишина. Первым вперед вышел Морлин. Тот самый каторжник, что получил должность лейтенанта. Я ознакомился с его делом перед назначением. Морлину дали 20 лет каторги за убийство одного мелкого городского чиновника. На суде он говорил, что этот человек изнасиловал и убил его единственную дочь, но никаких доказательств этому не было. Да даже если это была правда, ему бы все равно дали как минимум десятку за убийство государственного служащего при исполнении. Аида была права. Некоторые из тех, кто оказались в Ордене, искали искупление. Морлин искал не его, но нечто близкое. Он искал цель. Через какое-то время после назначения он сам мне это сказал. После своей мести он потерял себя как человека, а я дал ему шанс поучаствовать в чем-то большем, чем он сам. Он без тени сомнения взял шприц и после объяснения, как он работает, вколол препарат себе в руку. «Спасибо, господин! Я буду использовать этот дар с честью!» сказал он, ударив кулаком в грудь, после чего вернулся к остальным. Эх! Вздохнул один из каторжников. Кажется, его звали Хольм. «Видимо, придется мне, раз все такие трусы. Жаль, что у меня, скорее всего, не будет детей, но... С другой стороны, я могу не бояться обрюхотить бабу». В итоге инъекции сделали себе пятеро каторжников. Остальные воздержались. Шестым вызвался стать Вендел, которому я благодарственно кивнул. Нужно было, чтобы хоть кто-нибудь из офицеров использовал артефакты. В идеале все, но ну и такой результат меня устраивал. Теперь в рядах Черного Ордена появилось сразу шесть Черных Рыцарей, как я решил их назвать. А это была грозная сила. Почему-то мне казалось, что Тем захочет поучаствовать в этом, раз уж она так сильно старалась выделиться все это время, но нет, она не отважилась. Хорошо. Обратился я ко всем. На данный момент у нас есть еще 4 ампулы и 4 доспеха. Со временем будет больше и того, и другого. Я понимаю, решиться на подобное непросто, но и давить на вас я не собираюсь. Я планирую провести рейд ровно через 10 дней, и любой из вас может присоединиться. А пока... Каждый день всем, кто сегодня принял препарат, будут выдаваться доспехи и оружие. Будете тренироваться в их использовании. У этого была двойная задача. С одной стороны, все, кто решился, смогут лучше освоить возможности эльфийских доспеков. А с другой, наблюдая за товарищами, кто-нибудь может тоже решиться. Тренировки на следующий день начать не получилось. Как и через день. Проявился один из первых побочных эффектов, и все шесть мужчин просто слегли два дня, мучаясь от лихорадки. Даже маг-лекарь не смог ничего сделать. Лишь немного сбил жар. Но на третий день им стало гораздо лучше, и все как один, несмотря на слабость, решили заняться тренировками. Еще через день случился инцидент. Кое-что, чего я очень боялся. Один из каторжников попытался сбежать. И что хуже всего, это был один из одетых в эльфийскую броню. Понятия не имею, чего он добивался, да и скорее всего уже никогда не узнаю. При побеге он ранил одного из своих товарищей. Хорошо об этом быстро доложили мне, и я нашел его в течение часа. И сделал то, что должен. Убил его. Для этого мне не понадобился даже доспех боли. Хватило простого усиления мышцы божественного клинка, для которого эльфийская броня не была непреодолимой. «Не считайте себя непобедимыми, надев эту броню!» — крикнул я всем, притащив тело за собой. «Это не так! Теперь вы в черном ордене, а его предательство наказывается только одним способом — смертью!» После этого я скрылся в своем недостроенном кабинете. Чуть позже Торик сказал мне, что я поступил правильно. Я кивнул, ничего не ответив, и как только он ушел, занялся составлением устава. Это нужно было сделать еще давно, но лишь подобное происшествие заставило заняться этим всерьез. Разумеется, за день написать нечто подобное не получилось. Для этого мне пришлось посоветоваться с Кэт, Аидой, Фией и Торигом. Свою лепту внес и Хэнк. Но для полноценного формирования пришлось направиться в Трицентскую библиотеку и запросить уставы Ордена Ласточки. Многое я взял именно из него. Увы, я не настолько умен, чтобы написать подобное без какой-то хорошей базы. И пока я занимался, как мне показалось, этой абсолютно бессмысленной штукой, мои люди понемногу осваивали военное ремесло. За месяц, что прошел с того момента, как я всерьез занялся орденом и набрал сюда людей, они не стали великими воинами, но базовые вещи усвоили. Неплохо шли дела и у черных рыцарей. Первые день они просто осваивались в доспехах, учились ходить, бегать, прыгать, даже не пытаясь сражаться. А время, которое я дал Эль и своим людям на подготовку к рейду, к эльфам понемногу убывало. Несмотря на возражения, одной из первых комнат, которую обустроили, стал мой кабинет. Даже Флем, каторжник-плотник, заявил, что нечего начальству работать под открытым небом. Это может и заставляет ощущать, что глава близок к простым людям, но с другой стороны совершенно лишает орден серьезности. «Мы же не банда головорезов», — резонно заметил он. «А вы, судья, не отоман-банды». Для этого они специально привели в надлежащий вид одну из комнат на первом этаже и обустроили мне там временный кабинет, где я мог обсудить что-нибудь со своими подчиненными или просто заниматься письменной работой. Кабинет, конечно, был еще той дырой, но это вопрос времени. Эль обещала, что университет хорошо заплатит за все, что мы принесем. Это означало, что заберем мы не только части кузни, а вообще все, что сможем, и что не прикручено к полу гайками. А что прикручено, наши мечи вполне могут это срезать. Так что рейд был не просто глупой вылазкой, а вполне себе самодостаточной операцией. Денег у меня осталось не так много, учитывая, что часть из них была предназначена для еженедельного жалования и затрат на продукты питания. Чем ближе приближался день Икс, тем оживленнее становилось в лагере. К рыцарям присоединились еще двое каторжников, и того семь не считая меня. Брать с собой простых людей в рейд я не собирался. «Думаю, стоит прекращать называть их каторжниками, ведь теперь они мои люди, рядовые или рекруты, так лучше». В дверь постучали, и когда я отозвался, то удивленно охнул, увидев на пороге хорошо знакомого эльфа. Эвраил не изменился за три года, все такой же могучий и спокойный. Разве что волосы его стали длиннее, и теперь он собирал их в хвост. «Нет, была еще одна вещь, которая меня поразила до глубины души». Его уши, их кончики были отрезаны, и теперь те выглядели пусть уродливо, но по-человечески. «Я не помешаю, судья», – вежливо поинтересовался он. «Нет, конечно, проходи!» – я тут же указал ему на грубо сколоченный стул. «Не думал, что ты в столице. Слышал, что теперь ты генерал и большую часть времени проводишь на стенах». «Да», – он кивнул. «Я вернулся сюда по делам, но после того, как услышал о тебе и о том, что ты делаешь, решил прийти лично». «Добро пожаловать в Черный Орден, самый бедный из орденов этого мира», — усмехнулся я. «Предложил бы тебе выпить, но нечего. Контингент у нас тут специфичный, выпивки не держим». «Не нужно». «Я пришел сюда по делу. Как всегда, он решил не тянуть кота за бубенцы и перейти к сути». Аманея передала мне, что ты и твои люди собираются устроить набег на один из аванпостов эльфов. Я кивнул. Я хочу участвовать. Ты уверен? Ты же генерал и сильно сомневаюсь. Все улажено. Я взял отгул на месяц и на это время мой меч полностью в твоем распоряжении. Заманчивое предложение, вздохнул я. Эвраил был отличным воином, куда более искусным, чем любой из Черного Ордена. И о эльфах он знал очень много, их тактику, стиль, артефакты. «Но я еще раз спрошу, ты уверен? Если ты правда хочешь, милости прошу, но они твой народ». «Они не мой народ», – довольно резко сказал он, а в его глазах вспыхнула ярость. «Они предали свою богиню, они предали свой мир». Несущие свет пришли в этот мир, и вместо того, чтобы объединить силы, они предпочли отойти в сторону и наблюдать, как тот горит. Даже люди, которые только и могут что враждовать между собой, объединились перед лицом общего врага. Он все-таки взял себя в руки. Прошу простить за эту вспышку гнева. Когда речь идет о выживании, то нет большего преступления, чем эгоизм. Если тебя это интересует, то нет, моя рука не дрогнет в битве. И все же мое сердце еще надеется, что они одумаются. Каждый имеет право на ошибки и искупления, но до тех пор они предатели. Хочешь сказать, что если бы они вдруг решили стать нашими союзниками, ты бы их просто принял? Даже своего брата? Эвраил попытался остаться бесстрастным, но я видел его взгляд. Я помнил, что его брат Эйгур сделал с ним. Да. «Я бы не простил его за все, что он натворил, но сражался бы с ним бок о бок!» Оставалось позавидовать его выдержке. «Хорошо, если ты так хочешь, ты можешь отправиться с нами!» Эльф благодарно кивнул. «Слышал, что ты женился на Бри, всплыло у меня в памяти, и я решил уточнить это. Эта пара была, мягко говоря, странной, и очень уж хотелось узнать детали. Да, она чудесная женщина!» На его губах появилась едва заметная улыбка. И у нас чудесный сын. Не думал, что такое возможно. Человек и эльф. Возможно, когда Ларсолос благосклонна к нам. Брианна не стала бы моей женой без зачатия ребенка. Это один из законов истинных детей Ларсолос. Я за вас счастлив. Мы еще немного поговорили с Эвраилом. Он подзадержался и рассказал небольшие новости и поделился тем, как он живет сейчас. А вот об ушах он говорить не захотел, лишь сказав, что это доказательство его решимости, чтобы это не значило. Оказывается, Эвраил исполнил обещание и построил храм для своей богини. И там уже есть немного прихожан, среди которых есть не только эльфы, которые угодили в плен и были выкуплены Эвраилом, но и простые люди. Это странно, но Эвраил был рад любому. Неважно, человек это эльф или зверочеловек. Я заметил, что он за последние три года стал чуть более открытым, чем раньше, и стал с меньшим пренебрежением относиться к людям. После его ухода я проверил, как дела у тренирующихся рыцарей. Все шло очень неплохо. Они уже более-менее научились двигаться в броне и теперь проводили спарринги. Я тоже не остался в стороне и провел несколько тренировочных боев и лишь больше убедился, что многому научился. А также, что несмотря на потерю эгоса и вампирских сил, простым человеком я не стал. Даже не вливая свет или ману в мышцы, я двигался очень быстро, а мои удары могли пошатнуть даже воина в артефакторной броне. Я попросил Хэнга тоже поучаствовать, вспоминая, как он в свое время с легкостью одолел меня во время похожей тренировки. Светловолосый юноша действовал быстро и стремительно. Удар, удар, блок, удар. Даже тренирующиеся новобранцы остановились, чтобы посмотреть на эту схватку. Закончилась она в ничью и вовсе не потому, что кто-то выдохся. Просто в один момент у меня сломалось оружие, да и палка Хэнга была готова вот-вот переломиться надвое. Когда все закончилось, орденцы нам аплодировали, но я почти не обратил на это внимания, да и Торик быстро заставил их вернуться к тренировкам. Я заметил, что нисколько не устал. И вообще, после потери своей вампирской сущности я не чувствовал себя слабее. Я больше не могу лечиться с помощью крови, из-за чего одно из свойств моего меча стало попросту бесполезным, но физически я не уступал себе прежнему. А может, даже стал немного сильнее. Насчет этого у меня были кое-какие подозрения. Свет, возможно, мое тело уже настолько пронизано им, что даже без втягивания его из меча я уже перерос в свои прежние силы. К своим делам я вернуться не успел. Видимо, сегодня день посетителей. Этим новым гостем оказался никто иной, как мэр Рот. Не видел этого малого со времен дуэли между его отцом и дедом. Поприветствовав его, я пригласил его в свой кабинет. Как и Евраил, мэр Рот откуда-то прознал о готовящемся рейде и проявил желание участвовать. Разумеется, отказываться от подобной помощи я не стал. Мэр Рот пусть и не был полноценным богом, но обладал куда большими силами, чем любой из моих подчиненных. На вопрос о том, как его родные, он ответил, что с ними все хорошо. Отношения отца и деда все еще были натянутыми, но они в очередной раз пытались найти общий язык, и кажется, в этот раз у них все получалось. Мешало лишь одно – старший Торнвуд вот не мог вернуться в свой мир из-за божественной магии, что привязало его к этому. «По возвращении из вашего рейда я верну Тиру и отца домой», – сообщил Мэррот. «После этого я вернусь сюда и буду готов исполнять ваши приказы, библиотекарь». «Хорошо», – легко согласился я. «С Мэротом мы говорили куда меньше времени, чем с Ивраилом. Он покинул штаб Ордена почти сразу после того, как объявил о своем желании участвовать в рейде. «Я сейчас блевану!» – воскликнул Урим. «Только не на палубу!» – грозно крикнул один из пилотов дирижабля. «За борт! За борт!» Я лишь покачал головой, глядя на это. В объявленный день я в сопровождении еще десяти подчиненных прибыл на место, в которое указало нам отправиться Эль. Там нас уже ждала и сама эльфийка, и транспорт. Не все были в восторге от того, что нам придется лететь, но и иного варианта попросту не было. На континентальной части Ауларона открывать портал в другой мир было крайне глупой и опасной идеей. Это я уже понял. Именно поэтому для подобного организовали специальную базу в Калуме, расположенном на одноименном острове, путь до которого даже по воздуху должен был занять чуть более суток. Нас было двенадцать, включая меня и Фию. Семь рыцарей, Эвраил, вооруженный собственным комплектом латы красным клинком, Меррот и Хэнк. Последний, единственный помимо моей помощницы, кому я разрешил отправляться с нами без оружия и брони. Большая часть пассажиров дирижабля во время полета играла в карты, и, судя по всему, выигрывал Хольм, которого то и дело обвиняли в шулерстве. Вард вообще грозился выкинуть того за борт за такие дела. Я же вместе с Эль и Эвраилом обсуждал план дальнейших действий. Каким-то образом Эль добыла карту места, куда мы отправимся. «Смотрите, мы высадим вас тут», – она указала на обозначенное на карте ущелье. «Это идеальное место для переноса». «Не слишком ли далеко?» – нахмурился я уже по обозначениям, поняв, где располагался лагерь эльфов. «Если верить масштабу, то от точки высадки до нужного нам места по меньшей мере километров пятьдесят. Если мы будем двигаться быстро, то переход займет у нас около восьми часов». «Нет, это мудрое решение», – покачал головой Евраил. «В мое время там не было мощных артефактов для дальнего слежения». Если мы переместимся туда на таком расстоянии, то, скорее всего, они не засекут пространственный прорыв. «Если повезет, вы сможете напасть на них, пока они никого не ждут», — согласилась Эль. «И сколько там будет противников?» «От трех до пяти десятков, не считая слуга рабов», — порадовал меня Евраил. «Но по-настоящему хороших воинов там не будет. Это место, рудник» и управляют там по большей части второсортные дома. Там добывают тентрулит, металл для создания наших доспехов и оружия. От 30 до 50 эльфов. Весьма сильное численное превосходство с их стороны, но я был уверен, что справлюсь и с десятком, и с двумя. Лично. И не стоит забывать, что со мной еще Меррод и Евраил, которые были тоже весьма грозной силой. Тогда... «Может, попробуем захватить это место? Если заполучим кузницу и материал, сможем самостоятельно производить броню и оружие». Я демонстративно постучал по черному нагруднику Евраила. «Мы не в состоянии удержать это место», – покачала головой Эль. «Каким бы соблазнительным ни был данный вариант, он нам не по силам. Эльфы очень ревностно относятся к месторождениям тентролита, и они скорее уничтожат его, чем отдадут нам в руки». Эвраил согласно кивнул. Хорошо, не стал настаивать я, но в голове все еще крутил мысли по поводу того, что можно попробовать отбить один рудник. Это бы дало Черному Ордену такой вес в Трилоре, что сложно даже представить, ведь в Аулароне этого металла нет вовсе. Какие бы это открыло для нас перспективы? Просто ах! Перебьем там всех, освободим рабов и захватим с собой все, что нужно. В первую очередь ядро артефакторной кузни. Эвраил знает, как оно выглядит. Отлично! Сделаем это! Пустим эльфам кровь! От этих слов губы Эли растянулись в хищной ухмылке.